Глава седьмая. О, как беспечны саки! бес заметил меня и сделал мне знак рукой. Мы вошли в другую комнату. Он схватил меня за плечо так сильно, что до сих пор остались синие пятна. Ты меня выведешь сейчас так, чтобы никто не заметил, и спрячешь в саду. Иди вперед. Я провел Бесса через... Эндерун, женскую половину дома, и сатрап дал новое поручение. Пройди к восточным воротам, там ты найдешь отряд саков. Разыщи их начальника Сколота и приведи его сюда. Я поспешно стал пробираться по темным улицам. Город, обычно безмолвный в этот час ночь, теперь был полон гула разноплеменной толпы. Всюду, взад и вперед, ходили воины с охапками сена, кувшинами и бараньими тушами. Во дворах полали костры, и красным светом озаряли плоские крыши, куда забрались семьи напуганных жителей. Я вышел к восточным воротам. Там по всей площади стояли верблюды, лошади, повозки, ослы. «Где скифы?» — спрашивал я. «Да вот они пляшут», — ответили мне. На середине площади, в кольце горящих костров, двигалась в пляске вереница скифов. Держась за руки и подняв их кверху, высоко над головой, они передвигались то вправо, то влево, причем каждый скиф ловко и быстро перебирал и притопывал ногами. В середине круга два скифа плясали отдельно, размахивая мечами. Глядя друг другу в глаза, следя за каждым движением, Они бросались навстречу, как будто желая пронзить друг друга мечами, ловко отбивая удары, и отлетали назад. Они то приседали, то падали на землю, ползали на коленях и животе, то опять вскакивали и плясали, схватившись за руки. Я спросил, где найти начальника скифов. Тогда окликнули одного, который плясал в середине. Он был молод, стройный, высок с золотым ожерельем на шее. Пошатываясь, веселый и беззаботный, потряхивая длинными светлыми кудрями, он подошел ко мне. Когда я объяснил ему, что его зовет к себе Коран Бес, он стал хохотать. — Пускай Бес сам придет сюда выпить с нами. Мы нашли погребок хорошего герканского вина, нам его хватит до утра. Он приказал подать мне чашу и насильно меня напоить. Все скифы были пьяны, пели и хохотали без причины. Они вскоре оставили меня в покое. Я пробрался обратно в наш дом, но Бесса уже не нашел. Там была суматоха. Важные сатрапы суетились во дворе, кричали на слуг и садились на коней. Тогда я увидел двигавшихся по улице всадников с высоко поднятыми горящими факелами. Их медные латы сверкали. Лица в шлемах были усталые и суровы. Среди всадников двигалась грязная навозная повозка, запряженная шестью лошадьми. На повозке лежала груда старых кож. Эти кожи зашевелились, приподнялись и из-под них высунулся толстый человек. На нем была драгоценная пурпурная одежда. Он испуганно огляделся кругом и опять закрылся кожами. — Это сам царь Дара и Авауш! — воскликнул удивленно кто-то, и несколько человек упали лицом на землю перед навозной телегой, на которой находился разгромленный владыка Персии. — Какой позор! Какой стыд! Так прятаться от смерти, добавил Цэнзы и укоризненно покачал головой.